Глава 20. Пока мы шли вперед, наткнулись еще на две группы противников по 9 особей. Вроде и немного, но если так прикинуть, то выходит, если бы я сюда пришел в одиночку, то это была бы только одна особь. Так что прирост получаемой эссенции колоссальный. Просто невероятно огромный. Теперь я понимаю, почему старик сказал, что это вложение на будущее. Сто процентов у него еще будут задания для отрядов. Получено 5377 эссенций душ, уменьшено до целого значения. Итого 109 382 эссенции душ. Потом несколько сотен метров было вообще спокойно. Ни единой твари не попадалось на глаза. Зато когда сошли из горной тропы и вышли на небольшое плоскогорье, то открылся великолепный вид на лес, который был в сторонке от города, да на пусто, что лежало сразу за лесом. Удивительно, не весь лес был отделен после моего похода туманом, Часть леса все еще была за его границами, при этом она была мрачнее обычного. «Смотрите!» Подошла к краю Элеонора и показала рукой вниз. «Еще один город!» Я подошел и склонил голову вниз. Сердце тут же екнуло и решило спрятаться в пятках. Высота была приличной. Под нами и правда был город, который упирался в скалу, а его стены шли от одной точки горы до другой в форме полукруга. Стены были каменными, но... Во многих местах они развалились, были видны следы очень и очень давней осады. Иначе как описать, что некоторые дома были пробиты насквозь по прямой линии? «Я, кажется, знаю, что это за город», — нахмурилась Эльфика, а потом повернулась к Рыжебородому. «Гном, как спуститься вниз?» «Да я-то откуда знаю?» — удивился он этому вопросу. «Или это дискриминация по расовому признаку? Засужу! Хотя, стоп, у нас нет суда в этом мире». «Короче, не знаю. Не спускались мои работники туда. Мы еще не проложили маршрут в ту сторону. Нет там у нас шахты, что ли?» «Плохо», — спокойно сказала девушка и отшагнула назад, скользнув по мне взглядом, в котором читались и интерес, и желание убить. «И почему бы это?» Еще некоторое время я постоял и посмотрел на всю эту красоту. Если приглядываться, тот туман немного расступался. Я мог видеть, что было за его пределами, что было внутри. Тот же лес, но вдали было видно маленькую крепость, которая стояла на расщелине, которой я сдох неимоверное количество раз, один раз даже сам себя, того самого, черт, дерьмовое воспоминание. Но что меня удивило, я заметил какой-то флаг, точнее, поднятый над замком кусок какой-то тряпки. Что на этой тряпке было, я так и не смог разглядеть. Ты идешь или как? окликнул меня гном, который уже начал двигаться внутрь гор. Я развернулся, кивнул и медленно побрел в сторону своей группы. Что-то меня смущало, но я не мог понять, что именно. Какая-то тревога преследовала меня. Словно за мной следили, но я не мог понять, кто, как и откуда. Но да ладно. Пока со мной есть еще троица, мне куда спокойнее. «Восемнадцать», — приглядела Сельфика в сторону очередной группы тварей, — «еще пять тысяч эссенций. Гном, как у тебя с силой и восприятием? Прокачалось хоть немного?» «Да почему гном-то все?» — вспылил Борис. «У меня имя есть, прикинь? Можешь рыжбородом еще называть, но не гномом. Бесишь, эльфика?» «Какая есть?» — пожала она плечами. «Ну так что?» «Сила 9 была 7 когда пришли. Восприятие 8 задумался он на мгновение. «Уже проще с этими уродами стало. Итоговый уровень 35 пятый, вроде. Спиритические способности никак прокачать не могу. На единичке застряли и все тут». Так ты гном? хлопнул его по плечу Андрей. Из-за чего Борис посмотрел на лучника так словно, готов его прямо сейчас и прикончить. У тебя природа не заложена магия. Остальные характеристики как? Мм. Десять. удовлетворенно хмыкнул рыжий. А психологические семь. Тоже на единичку тут уже выросли, когда в самом начале эти твари на меня толпой накинулись. Хватит уже болтать, вздохнул я, осматриваясь по сторонам. Давайте быстрее прикончим эту группу и пойдем дальше. Остальные меня поддержали, воспользовавшись той же тактикой, что и при борьбе с первой группой. Только на этот раз я не стрелял, только Андрей. А Элеонора бросила свою шрапнальную сосульку. Мы выкосили сразу две трети от группы тварей. Ну, как мы? Они вдвоем. А шестерых, оставшихся мы с Борисом, разобрали играючи. Решили, что нечего тратить боеприпасы на такую мелкую группу. Я прикончил четверых, даже в тень не уходил. А Борис смог поймать двух чем еще заработал очко к восприятию. «Внимание! Заклятый враг начал охоту! Остерегайтесь!» «Твою мать!» — выругался я, поняв, почему у меня было такое дерьмовое предчувствие. «Что случилось?» — подошел Андрей, внимательно осматривая мое лицо. «Заклятый враг вышел на охоту!» — прорычал я, смотря в небеса. «Леонор знает, кто это. Демон, лейтенант Яда или как-то так. Имя уже не помню. Язык сломаешь, проговаривая его». Кажется, мы его дальше встретим. Вот так поворот. Хреново, что невозможно разглядеть всю локацию разом. Только в самом начале было видно, что тропа постепенно спускается вниз. Да и то. Под конец эту тропу сложно назвать тропой. Огромное количество рядом лежащих и притёртых временем булыжников, которые образовали спираль, ведущую на арену к боссу. А до этого спуска сплошное петляние среди гор, скал, как обычных, так и отвесных. Жуть, в общем. Следующая группа нам попалась также из девяти особей. Вот только это оказалось за манухой. Стоило нам на них накинуться, убить пятерых, как остатки отступили к группе из сорока особей. В общем, из сорока вместе со ступившими. Вот только времени на подготовку нам не дали. Твари накинулись сразу. Элеонора среагировала моментально. Она создала свое ледяное копье, внутрь которого запихнула огненный шар и несколько раз швырнула такую способность в противников но в итоге смогла унести жизни только десяти тварей. Осталось тридцать. «Назад!» — крикнул я, оценивая обстановку. «На открытой местности нам точно хана! Ущелье нивелируют их численный перев... тварь!» Меня прервали очень нагло. Одна тварь накинулась на меня, но мой организм словно автоматически увел мое тело в сторону. В итоге огромная рука меч, если это так можно назвать, ударила по моему наплечнику, отскочив в сторону. Я воспользовался этим, и тут же вонзил оба клинка в туловище твари, отправляя ее на тот свет. «Назад!» — рыкнул я еще раз, ныряя в тень, и из нее несколько раз выскакивая, убивая самых ближайших тварей. Отступив на узкую горную тропу, я выставил гном охранять ее примерно на расстоянии в 3 метра вглубь от ее расширения. Сам же я продолжал выкашивать монстров, ныряя и выныривая в и из объятий тени. Злость кипела внутри, хотелось убивать, а мои внутренние демоны упивались счастьем. Когда с большей частью этих каменных насекомо-переростков было покончено, скалы внезапно содрогнулись. Совсем чуть-чуть, самую малость, но я это почувствовал. Восприятие тут же подскочило до отметки 13 А стоило вытащить клинок из уже мертвой тушки монстра, как и сила подскочила на еще одну единичку. Отступают! сказал запыхавшийся гном, опираясь о свой молот, который своей вершиной был уперт в каменную тропу. Какого хрена? И тут вопрос получил ответ сам на себя. Громыхнула еще раз, но на этот раз было без тряски. По сторонам посыпались мелкие камни, крошка отбивая какой-то ритм. Изредка падали камни покрупнее. Но все говорило об одном. Надо взглянуть наверх и... «Бежим!» — рыкнул я, тут же разворачиваясь. Я самый первый начал уносить ноги прочь. Второй была эльфийка, которой дважды повторять не надо. Она все и так понимала, что я просто так таких слов говорить не буду. Перескочив через гнома, она дернула того за бороду, тот вспомнил чью-то мать, но рванул следом. Самым последним был Андрей. За него я переживал больше всего. Еще один беглый взгляд назад. Если у меня на краю пропасти сердце просто свалило в пятки, то сейчас оно пробило подошву моих ботинок и решило устремиться к недрам земли, чтобы оказаться нераздавленным. Огромные камни начали с грохотом падать вниз, разбивая тысячелетнюю породу, вызывая еще больший сход камня. Мы бежали вперед. В какой-то момент даже смешались с монстрами, Благо, я в последний миг додумался собрать эссенцию с 32 особей, иначе бы мы ее потеряли. Хорошо, для этого ничего не надо делать. Просто жест рукой и все. Даже на ходу его можно сделать. По пути я продолжал рубить тварей, заряженной катаной, убрав клеймор в ножны, попутно собирая с каждой наживу. Не знаю точно, сколько раз я это сделал. Просто делал. Просто прорубал дорогу вперед. Самое интересное, даже твари понимали, что им от такого точно будет хана. И не нападали на нас. Просто спасали свои шкуры. Удар. Где-то позади на тропу свалился первый камень. Грохот стоял невероятный, даже заложил уши. Паника начала накрывать меня сама собой. Но я всячески пытался себя успокоить. Мы спасемся, у нас точно получится. Главное стремиться вперед. Психологические способности подскочили еще на единичку и стало чуть легче. Переживания потихоньку начали отступать на второй план. А голову в основном занимали мысли, как избежать всего этого дерьма. «Чёрт, я даже понимаю, кто и зачем это устроил. Чёртов демон, чёртов преследователь!» «Арка!» — крикнула Элеонора, показывая своим клинком вперед. Я направил взгляд чуть выше. И правда, там была каменная арка, которая могла послужить нашим спасением. У камнепада был неестественный широкий фронт. Так что нас могло спасти только такое чудо. Я еще сильнее ускорился. До нее оставалось еще примерно метров двести. Немного, всего полминуты бега. Но это для меня. Гному уже приходилось куда тяжелее, да и Андрей из-за того, что в самом начале был отстающим, часто оббегал уже упавшие на его пути камни. Добежав до арки и остановился, начал тут же жадно глотать воздух. Согнулся пополам, но развернулся и стал смотреть на свой отряд. «Если что, я смогу помочь. Смогу. Главное, больше теней, которых тут совсем ни хрена нет. Да что за подстава такая?» «Черт!» Добежала королева холода и огня, буквально рухнув на колени. Дальше был гном. Он спешил. Сто потов сходило с его лица. Увлажняло его бороду, которая растрепалась и мешала ему двигаться. Он даже молот убрал свою бездонную сумку, чтобы бежалось легче. Но все равно он устал. Уже начинал сдавать. Выносливость его подвела. Разница вроде небольшая, всего пара единиц, но он более мелкий. Ему нужно чаще двигать руками и ногами, чтобы достигнуть того же варианта, что и нам. Сто процентов есть какие-то поправки на размеры его тела. «Андрей!» — крикнул я, заметив огромный камень. Лучник посмотрел наверх, выругался, устремился дальше вперед, прикладывая все оставшиеся у него силы. Он мчал вперед, рвался как только мог. Его лицо было полно страха, отчаяния, паники, но он не сдавался, бежал и... «Мать твою!» — рыкнул я, видя, как Андрей от усталости не смог приподнять на нужную высоту ногу, запнулся о камень и кубарем прокатился по горной тропе, разбив себя попутно голову я тут же рванул вперед, нужно было спасти его. Я, лидер отряда, я несу ответственность за каждого, кто со мной сейчас пошел. Это по моей вине сейчас начался этот горный ад, и мне спасать тех, кто пострадал от него. Но я не успевал. Я просто не успевал. Огромный камень был все ближе и ближе. И случилось то, чего я вообще не ожидал. От слова совсем. Борис остановился, он был ближе всех к лучнику, развернулся, побежал к нему и, схватив за шиворот буквально в последний момент, Широченной улыбки на лице метнул лучника вперед. А потом гнома накрыл камень. Я видел это, словно в замедленной съемке. Я видел, как лопается его кожа, как кости разрывают его, как начала в некоторых местах струями фонтанировать кровь. Он сам сделал такой выбор. Количество доступных мест в отряде — 7 из десяти. Странник погиб. Коэффициенты локации остались неизменны. Я встал. Я не мог поверить своим глазам. Я просто завис. По плечу ударил камень, отскочив в сторону. Из-за этого я рухнул на колени. Боль была не сильная, но удар оказался довольно мощным. Камень был размером с два кулака. Со стороны показалось. Этого не могло быть. Почему он погиб? Почему именно он? У него было столько планов. Он, черт его возьми, даже организовал добычу металла для нашего города. Хотел открыть чертову кузницу. Хотел помочь всему, чтобы все это провалилось городу. Твою мать! Проорал я, а в следующий миг меня дернули за мой плащ. Элеонора с Андреем, у второго на лице читались растерянность, испуг, отрешенность, тянули меня под арку, под спасительную тень гор. Они понимали, что я просто не смогу уйти с места сам и смогу вернуться сам. Они и решили меня спасти. Прошло минуты две. Камнепад закончился. Я не выдержал, поднялся на ноги и рванул в сторону камня. Кровь из-под него уже начала растекаться по сторонам. Я нырнул в тень камня. Этого чертового расколовшегося частично булыжника в первый раз. Взял какую-то часть гнома, потянул в тень, пока не затащил большую половину его размятого тела. Выскочив из тени, я выложил останки, а потом нырнул обратно, и так еще три раза. Выскочив сам, я уставился в сложенные останки. Не выскакивало никаких предложений, вообще ничего. Только в голове все больше и больше укреплялось понимание того, что Борис... — Погиб? — удивленно спросила Элеонора, смотря на останки. — Как? Она тоже была в шоке. Она думала, что возродиться можно после любой смерти. Я тоже так думал, пока не пообщался с той, которая ответственна за это. Смерть. Лучше бы она меня сейчас забрала. Лучше бы это меня накрыло камнем. Мне уже даровали расширение возможностей умирать. Сто процентов остался бы жив. Наверное. Вы хотите потратить 370 единиц эссенции на возрождение погибшего члена отряда. Внимание! Странник погиб окончательно. Данное действие приведет к пустой трате эссенции. «Потратить, я сказал!» — рыкнул я со всей дури, из-за чего еще несколько камней мелких рухнуло не так далеко от нас. «Потрачено 370 единиц эссенции. Потрачено 370 единиц эссенции». И так в сумме 25 раз. И каждый раз выходила неудача. Каждый раз золотистые лучи касались тела гнома, по чуть-чуть собирая его, пока на двадцать пятую попытку вся эта кучка мяса не стало Борисом, мертвым Борисом. «Что? Хочешь возродить своего дружка?» — послышался знакомый голос за моей спиной, с той стороны, откуда мы убегали. Я встал на ноги, медленно вытащил катану, провел ею по ладони, напитывая ее кровью, потом достал клеймор. И все это делал, смотря на чертового демона, который все это устроил, который хотел создать в болотах плацдарм, который начал преследовать меня» который прикончил своими действиями того, кто действительно нужен городу, кто действительно был нужен мне для усиления и дальнейшего развития. Да, корыстно, да, прямолинейно, но даже если отбросить это все в сторону, отбросить скверную привычку гнома поливать все дерьмом вокруг словесно, то это был просто замечательный человек, разумный, и его теперь нет. «Ой, какие мы страшные!» — усмехнулся лейтенант Яда, доставая из-за спины свой двуручный меч, с которого тут же начали капать капельки яда. «Вот только и я стал сильнее!» В следующий миг за спиной лейтенанта Яда приземлилось еще несколько демонов. Они были очень похожи на тех, которых я прикончил в пустошах. Я не переживал на их счет. Я не переживал насчет этого закованного в броню куска дерьма. Я переживал за то, что могут пострадать еще люди. И я не хотел допустить этого. Мой отряд, моя ответственность, моя семья. А это самое ценное, что может быть. Да, мы мало знакомы. Но в этой троице я был уверен уверен в том, что они не бросят и прикроют. «Все равно ты, тварь, сдохнешь!» — прорычал я, чувствуя, как чистый гнев начинает течь по моим венам, а злость разгоняет мое сердце. «Главное — сохранять трезвый ум. Главное — не потерять себя. Главное — вспомнить, как я поглотил крылья. А сейчас — рывок!»